Глава двадцатая. Библиотека Либеро. Твои знакомые? Поинтересовалась Саша жестом, указывая на Харда и старшего воина. Котан Александр и воин его звезды, пояснил я. Хм, похоже, у них проблемы с Коном Вальхом и Котаном Милатрой. А значит, и с Герконом Азалиной. Разумеется, если конфликт не начался только что на пустом месте. Мате! Тем временем Харт, обогнув группу воинов, уже приближался к нам. Выжил. «Как ты смог пешком добраться до крепости? Тебе же несколько дней пришлось идти через пустошь. кон мэ... Я ловко спрыгнул со спины Драга и двинулся навстречу воину, поддерживая разыгрываемую копейщиком сцену. «Мне повезло, рюкзак остался со мной, как оружие. Но как вы оказались здесь?» «А мы уже похоронили тебя...» Воин спешился и, сильно хромая, сделал несколько шагов вперед. «А здесь очутились, потому что Кон-Артемил меня на лечение отправил». Мате, Александр, не покидая кольца, образованного окружившими его орденцами, поднял правую руку вверх. «Ты где шляешься?» «Ты смотри, не соврал!» — тихо произнесла Вита за моей спиной. «Это точно он. Александр — любимец хаоса». «Что здесь происходит? Немедленно освободите дорогу в крепость!» Раздался откуда-то с неба суровый мужской голос, явно усиленный магией. «Я знал подобную технику. Власть ветра второй ступени. Из стихии воздуха». Пятикратное усиление звука. «Тан, похоже, сегодня на страже врат кон Сергий!» произнес один из танов Сашиной звезды. «Сейчас лучше подчиниться и следовать его указаниям, иначе можно заиметь проблемы со здоровьем». Видимо, о крутом нраве Сергея знали все присутствующие, даже Александр с Хардом, потому что все в считанные секунды выстроились в ряд и довольно споро двинулись внутрь крепости. Мы с копейщиком почти сразу оказались плечом к плечу, И там шепнул мне, не поворачивая головы, «Все хорошо, мы ждали тебя». Похоже, я стал весьма ценен для общества чужаков, раз меня начали так опекать. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, у меня имеются в этом мире союзники. С другой стороны, чем серьезнее от них помощь, тем больше они запросят в будущем. А ведь я не собираюсь действовать в их интересах, если они будут расходиться с моими. Надо бы это обсудить с Александром. Все мысли вымело напрочь, когда я вплотную приблизился к арочному проему, ведущему в крепость. От тяжелых, толщиной в метр, врат, от привратных башен, веяло древней могущественной силой, способной как защитить, так и покарать нарушителя. В который раз я убедился, что нынешний Орден не имеет ничего общего с системой Либеру. За вратами начиналась целая сеть коротких коридоров, В одних нас встречал смотритель с артефактом, в других какой какое-то марево. Лишь через четверть часа мы очутились в широком дворе с идущей по периметру крытой террасой, по которой в разных направлениях сновало множество орденцев. Здесь же, в стенах, имелось несколько ворот. — Харт, отведи ягунов в стойло! — приказал копейщику Александр, приблизившись к нам. Скользнув по мне взглядом, он остановился перед Сашей, при этом указывая рукой в мою сторону. — Котан! Данный ученик был приписан к моей звезде и потерялся при известных обстоятельствах. К сожалению, я не мог отправиться на его поиски, так как сопровождал раненого Тана. Могу я узнать, при каких обстоятельствах твоя звезда встретила Алексиса? — У меня есть причины рассказывать тебе о моих делах? — с вызовом произнесла Саша. Александр столь стремительно приблизился к старшему воину, что она не успела среагировать. Склонившись над ухом молодой женщины, он что-то прошептал ей на ухо и столь же стремительно отошел назад. «Конме!» — произнес один из воинов, дернувшись вперед с большим опозданием. «Вита, за старшую!» — коротко произнесла Котан, а затем обратилась ко мне. «Матэй, идешь с нами?» «Ну, Котан Александр, пошли пообщаемся. У меня по поводу твоего ученика имеется пара вопросов». Поднявшись на террасу, мы прошли узким длинным коридором, Вновь спустились на первый этаж и остановились в помещении, сильно напоминающем мне ту комнату, в которой я узнал правду о ликвидаторах. Такой же стол со множеством стульев, вдоль стен шкафы с книгами и свитками. И одна дверь, которую Саша тут же заперла. «Итак, рассказывай, Алексис, как ты убил Котана Сильвиса?» — произнесла женщина с жестом, предлагая нам сесть. «С течения обстоятельств, Конме. Так мне сказали. Котан Александр объяснит лучше». У Смотрителя был разряжен защитный амулет, а всю силу хаоса он потратил, пытаясь убить свою ученицу и на удержании купола безмолвия, — коротко рассказал Ведьмак. Ну а то, что Сильвис был плохим воином, знают все, даже здесь, в крепости. То есть ты убил Кватана копьем? Без применения магии? Саша вновь перевела на меня взгляд. У меня был заряженный защитный артефакт, — пояснил я. Он отразил удар Смотрителя, и тогда тот решил убить второгодка Сану. Я смог смертельно ранить сошедшего с ума Котана. Если ты и врешь, то весьма правдоподобно», — усмехнулась женщина. «Что ж, пойдем к старшему наставнику. Он проведет ритуал. Извини, Мате, но твое посвящение в первогодке пройдет без свидетелей праздничного настроения. Сам виноват в этом». «Думаю, ему не до праздников. Парень выжил там, где погибли сильные воины, дважды вступал в схватку с носами и оба раза вышел победителем». — Скажи, Саша, много ты знаешь братьев и сестер, убивших хотя бы одного небожителя? — Если считать вас, то всего четырех, — ответила женщина. — Ладно, все обсудили. Пора и делом заняться. Я пойду переговорю со старшим наставником, может, он сегодня свободен. Судя по вашим рассказам, хаос внутри ученика очень силен, и обряд стоит провести как можно быстрее. — Так, ученик, сиди здесь, я пойду помогу Харду. Александр поднялся следом за воительницей. «Это переговорная. Сюда вряд ли кто войдет. Но если кто спросит, что делаешь здесь, ответь, жду Котана». Едва только я остался один, у меня закружилась голова, зазвенела в ушах, а в следующий миг комната сменилась молочным маревом. «Ты вновь справился с моим заданием, смертный!» раздался отовсюду голос богини. «Пожалуй, я увеличу твой срок до семнадцати дней для выполнения следующего задания. Не успеешь? Ищи Носов. «Что я должен сделать в этот раз, справедливая?» — обратился я. «Ты должен будешь забрать у Геркона печать Либеру. Они всегда держат ее при себе, любой комендант крепости. Сможешь выполнить задание, и я укажу на одного из исполнителей, участвовавших в убийстве твоих детей». В этот раз возвращение в тело прошло иначе. Я почувствовал, как мое сознание, душа, стремительно наполняют физическую оболочку. Миг, и вот я уже смотрю на открывающуюся дверь, через которую заходит Харт. Мате, поднимайся, пойдем проводить ритуал», — приказал копейщик и, не дожидаясь, двинулся назад. Закинув рюкзак за спину, я подхватил копье и поспешил за Таном. Мы с воином вернулись на террасу, спустились вниз и направились к одним из ворот, у которых нас дожидался Александр. Втроем прошли по длинной извилистой улице. Свернули в проулок и вскоре вышли на площадь, огороженную высокой стеной. Справа располагалась площадка, на которой прямо сейчас шла тренировка полутора сотен учеников и первогодков. Слева стояла трибуна, сейчас пустующая, а перед ней тот самый артефактный столб, что позволяет пройти слияние. Ну а напротив входа у стены была пристроена веранда, под которой стояли сиденья и столы для командиров. Прямо сейчас там было пятеро орденцев, и лишь одну я знал — Сашу. «Стой здесь, Мате!» — приказал Котан и двинулся вперед. Харт встал за моей спиной и ободряюще произнес. «Не волнуйся, парень, у тебя все получится!» «Я не волнуюсь, а вот Котан Александр, да?» «На то есть причины!» — ответил воин и, склонившись над моим ухом, шепотом добавил. «Ты первый чужак, не прошедший слияние. Может произойти что угодно. Так что не держи зла, если я скоро всажу тебе в горло наконечник копья». «Да, пистоли лучше прямо сейчас отдай мне». «Хорошо», — ответил я так же тихо, наблюдая за троицей, движущейся к нам навстречу. Извлек из кобуры огнестрелы и оба отдал Тану. «Этот, что ли?» — громко прозвучал грубый мужской голос. «Мелкий какой-то». «Конмэ Архип, ему еще семнадцать лет не исполнилось», — ответил высокому широкоплечему мужчине Александр. «Спонтанное пробуждение». — Это хорошо. Хаос любит таких, — произнес наставник и расхохотался. — До смерти. — Пусть подойдет к артефакту слияния. Я уже активировал его. Этот день обещает быть веселым. — Мате, ты знаешь, что делать. Харт перехватил мое копье и подтолкнул спину. — Не подведи. — Все будет хорошо. Отпустив древко, я направился к артефакту, от которого только сейчас начали исходить волны силы. Когда приблизился, физически стал ощущать вибрацию воздуха. Столь мощная магия была заложена в камень. Плетение пятой звезды не меньше. Немешкая, приложил ладони к теплому камню и замер. Секунда, вторая, третья. Обычно артефакт сразу принимал решение, но сейчас почему-то медлил. Я успел досчитать до шести, прежде чем над столбом с ревом полыхнуло багровое пламя. Не алое, как обычно, а густое словно кровь слилась воедино с раскаленными углями. Выждав несколько секунд, я убрал руки, и необычный огонь начал стремительно рассеиваться. Только сейчас я понял, какая кругом стоит тишина. Не слышно ударов деревянных мечей, даже слитные вдохи-выдохи тренирующихся утихли. «Полное слияние», — нарушил общее молчание старший наставник. «Я слышал о таком, но видеть не доводилось». У мальчишки все заклинания Рибера будут проходить с десятипроцентным усилением. Идеальный убийца Иносов. Поздравляю тебя, первогодок!» Я изобразил поклон, хотя самого больше интересовало сообщение, висевшее перед моими глазами. «Кандидат номер два. Слияние с силой хаоса завершено. Твое официальное звание изменено на «Условный курсант первогоды». «Фактическое текущее звание. Тан». Плюс 200 очков к прогрессу Либера. Прогресс Либера-3. 312 из 2500. Симбиот-модуль «Глаз Бога». Имеется доступ в совет Либера. И чуть ниже приписка. Помни, смертный, мне нужна печать Геркона. Конме, принимаешь его в крепость? Поинтересовался Александр. Харт в это время уже приблизился ко мне и протягивал оружие. «Такой первогодок принесет пользу Ордену», — ответил старший наставник, пристально разглядывая меня. «Я вижу у него пистоли. Хороший стрелок?» «У Алексиса встроенный модуль на улучшенное зрение», — ответил Котан, а затем что-то прошептал на ухо Геркону. «Ну надо же!» — воскликнул офицер. «Ученик и уже!» «Пожалуй, я знаю, кому его отдать на обучение. И по классу подходит» и собьет спесь с одного зазнавшегося Котана. — Мате, Саша, оформи парня и поставь на довольствие. — Ну, а ты, Александр, не желаешь задержаться в крепости? — Да, останусь. Нужно пополнить состав звезды. Последняя прогулка в руины унесла жизнь троих братьев. — Не рассчитали сил? — нахмурившись, спросил старший наставник. — И носы. Короткий ответ Котана я услышал уже, следуя за Сашей. Ну вот, значит, Александр продолжает опекать меня. Надеюсь, его поведение не выглядит подозрительным со стороны. Впрочем, он передо мной в долгу за спасение из руин. Первым делом старшая воительница привела меня в столовую, в которой я с большим удовольствием плотно позавтракал. Затем мы направились на местный склад, где пришлось расстаться с такой удобной одеждой, выданной мне кубом. Облачившись в стандартный комплект первогодка, ощутил в полной мере, что значит курсантский пошив. После переодеваний меня нагрузили спальными принадлежностями, и мы направились в казармы. В крепости они были разделены строго по годам обучения. Так что я заселился к первогодкам. Привычные нары, оружейная стойка, ширма с отхожим местом и душевой, магическое освещение и дневальный, вытянувшийся в струну при виде Саши. «Конме, за время...» «Умолкни. Я привела к вам пополнение. Покажи свободное место первогодку Алексису и сообщи всем, чтобы не вздумали задирать новичка. Он в одиночку положил отряд носов, а потом на себе вытащил из руин Котана. Представь, что этот парень сделает с идиотами, вздумавшими поставить его на место. Все понял?» «Да, Конме», — ответил гневальный. «Вот и хорошо. Пошли, Алексис, провожу тебя в библиотеку. Не делай это, когда брат не имеет возможности защитить себя силой хаоса. И оставь уже свое копье, здесь не форт. Мы прошли по улице метров пятьдесят, свернули в проулок и через несколько шагов уперлись в мощную дверь, окованную полосами черного металла. От нее веяло мощной магией. А еще мой взгляд заметил знакомый символ. Точно такой же, какие начертаны на входе стоянок. — Ну, чего замер? — с усмешкой спросила меня Саша. — Давай сюда пистоли, нож и попробуй войти. — Конмэ. Могу я узнать, зачем ты рассказала обо мне дневальному такие вещи, от которых ко мне точно будут претензии?» Мой вопрос прозвучал несколько вызывающе, но промолчать было нельзя. Не дожидаясь ответа, передал молодой женщине все оружие и шагнул ко входу в библиотеку. Едва прикоснулся к символу, как тяжелая металлическая дверь громко щелкнула и медленно отворилась наружу. В лицо ударило сухим потоком воздуха. «Просьба, Александра!» Уже в спину прозвучал ответ Саши. Не задерживайся первогодок, я жду. Нужно представить тебя всем наставникам. Постараюсь, — ответил я, шагнув в темноту, а в следующую секунду за спиной хлопнула дверь, отрезая последние лучи света. Я собрался уже двигаться вперед на ощупь, потому что в такой непроглядной тьме даже улучшенное зрение не срабатывало, но внезапно все затопил розовый свет. У меня даже мелькнула мысль, как в обители Айлин. К счастью, это было не так. Перед глазами вспыхнули строки. Кандидат номер два. Ты находишься в библиотеке Либеро. Открыт доступ второго ранга. Желаешь выбрать плетение доступные твоему действующему прогрессу Либеро? Да, нет. Да. Доступно. Восемь плетений первого ранга или четыре плетения второго ранга. Выбор свободный. Для определения произнесите название плетения вслух. Показать весь список? Да, нет. Да. Слева появился длинный список заклинаний с пояснениями. Справа тоже, но там было всего четыре позиции. Понятно. Значит, начнем с более сильных заклинаний. Стандартная защита. Кираса хаоса. Что-то среднее между ледяным панцирем и ледяной броней. Пригодится, хотя бы для того, чтобы понять принцип действия защитных техник этой стихии. Вторым было копье хаоса. Третьим — залп хаоса. Первое наносила точечный сильный удар, второе била по площади в полтора-два квадратных метра. Пожалуй, копье — лучший вариант. Четвертым шла молния хаоса. Тоже атакующее заклинание с высоким шансом пробития защиты равного класса. Похоже, мне предложили плетение, отличающееся от стандартного выбора. Поразмыслив, я пришел к выводу, что обязательно стоит изучить артефакторику хаоса, иначе будет сложно работать со стихией. Кираса хаоса, копье хаоса, молния хаоса, артефактор хаоса, стрела хаоса, произнес я, озвучив выбор. Списки тут же исчезли, а на их месте появилось новое сообщение. Кандидат номер два. Набор плетений зафиксирован. Конструкты переданы по назначению. Необходимо выбрать способ активации. Первый. Вербальный. Голосовая команда. Второе. Невербальный. Команда закрепленными жестами. Третий, мысленный. Команда мысли образом. Рекомендуемый способ. Озвучь свой выбор. «Мысленный», — произнес я после коротких размышлений. «Такой способ не выдаст меня в тишине и не потребует постоянной свободы движений». Следующим сообщением мне предложили закрепить за каждым плетением мысль-активатор, и я выбрал название заклинаний. Затем, по просьбе все того же «Либеро», Создал кирасу хаоса, после чего получил опустошение всех магических сил и сообщение, что посещение библиотеки завершено. Пошатываясь от накатившей усталости, вышел наружу. «Быстро ты! Ну, сколько атакующих плетений выбрал?» — спросила меня Саша, сидевший на корточках у стены. «Три!» — ответил я. «Настоящий воин-либеро!» — похвалила Котан. «Что ж, пошли на тренировочную площадь!» Покажешь мне, насколько хорошо владеешь контактным оружием. Тебе повезло. Я являюсь наставником крепости по всему, что колет, режет и рубит. Потом сходим на стрельбище. Посмотрю, как ты владеешь пистолями и прочим огнестрелом. На основании испытания составим индивидуальную программу. Ну и к нашему ликвидатору сходим. Может, подскажет, что? Шагая следом за Сашей, я думал о том, как мне с текущими возможностями забрать у коменданта то, что так нужно богине справедливости».